После похорон миссис Линд заметила, что покойницы красивее, чем Руби Джиллес, ей видеть не доводилось. Руби лежала вся в белом среди нежных цветов, которыми убрала ее Аня. И о красоте этого зрелища вспоминали и говорили в Аванлее долгие годы. Руби всегда была хороша собой. Но ее красота была земной, приходящей, и в этой красоте было что-то дерзкое, вызывающее, словно она выставляла себя на показ. Но смерть своим прикосновением осветила эту красоту, выявив прежде невидимую тонкость черт и чистоту контуров, и тем самым сделала то, что только жизнь и любовь, Глубокое горе и великие радости существования могли сделать для Руби. И Аня, глядя сквозь дымку слёз на подругу, подумала, что видит лицо, которое предназначал Руби Бог и запомнила её такой навсегда. Перед тем как похоронная процессия покинула дом, миссис Джилис позвала Аню в пустую комнату и дала ей маленький свёрток. "Я хочу, чтобы ты взяла это", с рыданием в голосе сказала она. "Я думаю, Руби была бы рада оставить это тебе на память. Это салфетка, которую она вышивала. Узор не совсем закончен". гла осталась в том самом месте, где бедные ручки воткнули её в последний раз, когда Руби отложила вышивание вечером накануне своей смерти. Да. Всегда остаётся незаконченная работа, сказала со слезами на глазах миссис Линд. Но всегда, я думаю, есть кому закончить её. Как трудно осознать, что кто-то, кого мы всегда знали, вдруг мёртв, сказала Аня, когда они с дяной возвращались домой после похорон. Роби, первая из наших школьных подруг, ушла навсегда. И одна за другой, рано или поздно, мы все должны будем последовать за ней. Да, полагаю, что так это звалась Дьяна, с чувством неловкости ей не хотелось говорить об этом. Она предпочла бы обсудить подробности похорон, великолепный обитый белым бархатом гроб, изготовленный для Руби по настоянию мистера Джилиса. Джилисы всегда норовят пустить пыль в глаза. Печальное лицо Херба Спенсера и отчаянное рыдание одной из сестёр Руби. Но обо всём этом Аня не стала бы говорить. Она погрузилась в размышления, которые Диана, как она это с грустью почувствовала, не могла разделить. Руби джились любила похохотать. "Неожиданно сказал Деви. Она будет так же часто смеяться на небесах, как и в Аванлее. Да, Ане" Я хочу знать. Да, я думаю, что будет, ответила Аня. Что ты, Аня, запротестовала шокированная Диана с довольно растерянной улыбкой. А почему нет, Диана, спросила Аня серьёзно. Ты думаешь, мы никогда не будем смеяться на небесах? О, Я не знаю, запинаясь, попыталась выпутаться Диана. Это кажется не совсем, не совсем уместным. Ты же знаешь, нехорошо смеяться в церкви. Но небеса не будут похожи на церковь всё время, возразила Аня. Да уж, надеюсь, выразительно заявил Деви. А иначе Я туда не хотел бы попасть. Церковь это ужасно скучно. Я намерен жить до 100 лет, как мистер Томас Блэвет из White Saints. Он говорит, что прожил так долго, потому что всегда курил табак, и табак убивает всех микробов. А мне, Аня, скоро можно будет курить. Нет, Дэви. Я надеюсь, ты никогда не будешь курить, рассеянно отозвалась Аня. А каково тебе будет, если меня убьют микробы? возмущённо потребовала ответа Деви. Глава 15. Мечта в кривом зеркале. Ещё неделя, и мы вернёмся в Редманн, сказала Аня с улыбкой. Ей было радостно думать о возвращении к учёбе, редманским аудиториям, редманским друзьям. Приятными были и мечты о жизни в домике Пати. При мысли о нём в душе возникало тёплое чувство, словно это был родной дом, хотя она никогда в нём не жила. Но минувшее лето тоже оказалось очень хорошим. Это было время радостной жизни под летним солнцем и ясным небом, время обновления и укрепления старой дружбы, время, когда научилась жить более самоотверженно, трудиться более терпеливо, забавляться более сердечно. Уроки жизни получают не только в университете, думала она. Жизнь учит нас повсюду. Но вы, заключительная неделя этих приятных каникул была испорчена одной из тех проказ судьбы, которые напоминают мечту, отражённую в кривом зеркале. Но ну как пишешь ещё рассказа-то добродушно спросил мистер Харрисон однажды вечером когда Аня пила чай вместе с ним и миссис Харрисон нет ответила Аня довольно сухо да я не хотел тебя обидеть Просто миссис Слон сказала мне на днях, что около месяца назад на почте был опущен в ящик большой конверт, адресованный Монреальской компании Ролингс, той самой, что производит пекарский порошок. И миссис Слон подозревает, что кто-то у нас в Аванлей надеется получить приз, предложенный этой компанией за лучший рассказ, в котором упоминалось бы название их пекарского порошка. Она говорит, что почерк на конверте был не твой. "Но я подумал, может быть, это всё-таки ты?" "Разумеется, нет. Я видела объявление, об этом конкурсе ну даже и не думала принимать в нём участие на мой взгляд это было бы просто недостойно писать рассказ чтобы рекламировать пекарский порошок ничуть не лучше чем забор джадсона паркера с рекламой аптеки такие вот слова высокомерно изрекла аня не подозревая о буготовенной ей доле унижения в тот же вечер В комнатку. В мезонине впорхнула Диана с сияющими глазами и очень румяными щеками, держа в руках какое-то письмо. «Ах, Аня, это письмо тебе! Я была на почте и решила, что принесу его сама. Распечатай поскорее, если это то, что я думаю, я буду без ума от радости». Аня, озадаченная, вскрыла конверт и прочитала следующий текст, отпечатанный на машинке. Мисс Анни Ширли, зелёные мезонины, Аванлея, остров принца Эдуарда.